Часть 4. Да, кстати, произнёс я, и ровно в этот момент прозвенел звонок с четвёртого урока. Да, спросил Тибики-сан с угромным видом, поправляя очки в чёрной оправе, дождавшись, когда звонок прекратится, и я продолжил. Вчера вечером, когда мы с вами встретились в коридоре, Тибики-сан, вы, кажется, сказали тогда, что тоже хотите у меня что-то спросить. А, да, сказал. И что же? Не то чтобы у меня было ощущение чего-то серьёзного, но, вспомнив, я немного забеспокоился. «О чём вы хотели спросить?» «Да, в общем, мелочь», — ответил тебе Кессан и снова потянул душку очков. «Я хотел поговорить о том, о чём мы уже побеседовали с самого начала. О том, что нынешняя контрмера двоих тех, кого нет, возможно, не имеет особого смысла. Разве что как страховка, о чём я уже сказал. А, ну да. Я хотел поинтересоваться». Тэбике-сан молча встал со стула, легонько повёл плечами и шеей, будто разминая затекшие мышцы. А в горле пересохло. "Не хочешь чего-нибудь попить?" "Э-э нет, спасибо. Не утруждайтесь." "Правда? Можешь не стесняться." Тэбике-сан отошёл к стойке, расположенной поодаль от стола, и вскоре вернулся с двумя пластиковыми бутылками. Должно быть, там у него холодильник. В бутылках была минералка. Одну он протянул мне. А сам отвинтил крышку второй бутылки и разом выпил половину. Я поблагодарил и протянул руку к бутылке. "Ты похоже сам вызвалса на роль того, кого нет на этот год, да?" спросил Тиби-сан, поставив бутылку на стол. Я кивнул. "Я уже давно решил так поступить, если попаду в третью параллель". Ха. "Э, мне было интересно в каком-то состоянии после того, как весь апрель был тем, кого нет". Состояние в смысле психологическое. Но начал был отвечать я, но тебе Кесон перебил меня и продолжил. Однако, посмотрев на тебя сегодня, решил, что беспокоиться ни о чём. Правда, как бы ты ни понимал это умом, когда с тобой в классе обращаются как с кем-то, кого нет, твоя душа в равновесии неизбежно страдает. Чрезмерная изоляция подавляет, возникает чувство вроде мании преследования. Мне уже доводилось видеть нескольких таких людей. изоляция если дело в ней так я к этому с детства привычен мания преследования такого, думаю, во мне практически нет я в полном порядке решительно заявил я и выражение лица тебекиса немного смягчилось вот как но в будущем если почувствуешь что не можешь успешно держать под контролем своё эмоциональное состояние приходи сюда не знаю насколько полезные советы смогу тебе дать но это всё равно будет лучше чем держаться одному Хорошо. Большое спасибо. Искренне поблагодарил я. Но я уверен, что у меня и дальше будет всё нормально. "Надёжный юноша", произнёс Тибики-сан, и его выражение лица стало ещё чуть мягче. "Кстати", сразу добавил он. "Ты в последнее время с Мисаки-кун видишься, общаешься?" Этот вопрос был для меня немного неожиданным. Я откинулся взглядом в стол и ответил: "Да, иногда". Она является сейчас в третьем классе старшей школы. Ну да. По поводу этого случая ты с ней уже посоветовался? А, ага. Потому что она, конечно, беспокоится на этот счёт. Хм, понятно. Тибики-сан поднял глазок потолкнумричного вот этой библиотеки и слегка прищурился. Выглядело это так, будто он с ностальгией вспоминает о чём-то прошлом. Моя мясаки, что не говори, она была ученицей необычных качеств. 2 года назад, когда ваши пути пересеклись, Яна выпустилась из школы, а ты поступил. У меня возникло странное чувство, что у тебя с ней какая-то связь. О том, что произошло со мной 3 года назад летом в приозёрном особняке в Кинамие, и какую роль в этом сыграла Мэй, я в деталях тебе, Кен-сан, не рассказывал. Скорее всего, и не расскажу. Мисаки-кун начал было о чём-то говорить тебе, Кен-сан, но тут скрипнула, открываясь одна дверь, а в библиотеку вошли два ученика, оба отлично мне знакомые. Здравствуйте. Прошу прощения за вторжение. Мои одноклассники Дзуми Акадзава и Набуюки Егисава. Надо же, отозвался Тибики-сан. Не часто сюда заглядывают посетители. То, что здесь всё ещё есть предыдущий посетитель, то есть я, они, похоже, поняли сразу же. Нечего и говорить, что на миг они напряглись. Ведь мы находились в пределах Северного Йоми, а значит, для них меня не было. Но я эти обстоятельства тоже понимал. и они пришли посоветоваться о чём-то с Тибики-саном, поняв это, я молча встал со стула, отошёл от стола и переместился к окну в глубине помещения. Там я буду сидеть молча и неподвижно, и они легко смогут игнорировать меня, как будто меня нет. Мой план те двое наверняка сразу поняли, как и Тибики-сан. «Меня зовут Ягисава, я староста класса 3-3». Обратился Ягисава к Тибики-сану, тот кивнул и повернулся к стоящей рядом с ним Идзуми. «А ты...» — произнес он. «Ты... Акадзава. Безопасник», — представилась Идзуми. Я взгляд был устремлён только на Тибики Сана, в мою сторону не метнулся ни разу. «Акадзава кон, значит?» — как-то растеряно, или, может, не показалось. Отреагировал Тибики Сан, глядя на Идзуми, склонил голову чуть на бок, нахмырил брови. «Ммм, ты...» — вдруг... — тихо и щёлк. Я едва ощутил это где-то за пределами зоны слушимости». Это это ощущение, да, словно кто-то вне нашего мира втайне щёлкнул затвором камеры, и стробоскоп тьмы всего на мгновение. Микс после этого ощущение полностью забылось, и с лица Тибекисана тоже исчезло выражение растерянности. И это Зюмия Кадзава Кун, да? Ясно. Это запасник. Да. Кроме меня, запасников ещё двое. Эту Сан и тот Зимикун. Понятно. Итак, — спросил Тиби Кисану этой пары. — Какой у вас ко мне вопрос? Я так понимаю, вы не за книгами пришли? Хотите что-то обсудить насчёт феномена и катастроф, верно? Часть пятая Дальнейший разговор этих троих, Тиби Кисана, Идзуми и Егисавы, я, конечно, слушал, сидя в уголке подальше от их стола и тщательно играя роль того, кого нет. Я, в общем, это предугадал... Тема их дискуссии была ровно та же, на которую мы с Тибики-саном говорили только что, а именно, следует ли реагировать на вчерашнюю серию происшествий как на начавшиеся катастрофы или нет. И мнение Тибики-сана, которым он с ними поделился, тоже совпало с тем, которое он только что высказал мне. Поэтому, мне кажется, вероятность, что катастрофы не начались достаточно высока. В данном случае считать, что с выпадением Хадзуми-кун контрмеры утратили действенность, было бы слишком поспешно. — сказал Тибики-сан, подводя черту. «И смерть старшего брата Камбоэси Сан Сэй не имеет отношение к катастрофам, да?» — дополнил Яги Сава. Затем я услышал вздох облегчения. «Со стопроцентной уверенностью ответить на этот вопрос я не могу. Исходя из того, что я услышал, полагаю, такие шансы весьма высоки». «Хитро завёрнуто», — заметил Яги Сава. «Однако, ну, по-моему, без такого стиля мышления тут не справятся». На, думаю, это правильных от мыслей. Поэтому произнесла Этзуми, и её взгляд хоть на миг, но всё же устремился в мою сторону. Я, поскольку меня нет, не мог нике внутне встретить её взгляд своим, ни как-то ещё отреагировать, но буду продолжать, конечно же. Беззвучно пробормотал я, обращаясь к её сердцу. И сегодня, и завтра, и потом я по-прежнему должен продолжать быть тем, кого нет, чтобы защищать всех от катастроф. Уже не вдвоём с Хадзуми, я один, только я один. Конечно, если в этих действах есть смысл, то с моей стороны никаких проблем. Изоляция несколько не боюсь, манией преследования не страдаю, я по-прежнему могу всё сделать, как надо. Часть шестая. На следующий день Хадзуми тоже не пришла в школу, и через день, и через два. Комбаеся-сансей вышла на работу через день, то есть 10-го в четверг. Возможно, она поговорила с Тибики-саном и уяснила положение дел. Так или иначе, на утреннем коротком классном часе она заявила. «Катастрофы, похоже, не начались. Давайте дальше придерживаться, контрмер». При этом она, видимо, специально подавляя эмоции, оглядывала класс бесстрастно, будто на лице у неё маска театра «Но». «Мой брат ушёл из жизни в понедельник. Это была неизбежная смерть после долгой болезни. Похоже, это было не из-за катастрофы. Значит, глянув на пустую парту Хадзуми, Она обронила лишь: ничего не попишешь. Есть крёпне нужные эмоции, продолжила говорить. Принимая во внимание чувства Хадзуми-сан, её желание взять небольшой отдых от школы вполне естественно, пока её лучше всего оставить в покое. На последнем месте в ряду окон, выходящих на школьный двор, была установлена старая парта и стул, специально для того, кого нет. Видимо, вскоре их обратно заменят на нормальные новые. Хадзуми-сан выпала. Но договоренность обладать контр-миру остаётся в силе. Сокун, ты и далее будешь тем, кого нет. Это мне сообщила Эдзуми во вторник вечером. После школы за её пределами собрались безопасники и провели совещание. О его решениях, похоже, оповестили уже всех. По словам Эдзуми, осталось только получить одобрение к МБС-сенсей. Таким образом, атмосфера в классе совсем недавно буйная и хаотичная, более или менее успокоилась. Однако это было хрупкое равновесие. Теорению Гадку Хадзуми признали, но это не значило, что от тревоги и страха не осталось и следа. Всё в порядке, всё в порядке. Так я изо всех сил пытался себя убеждать. Если я буду ве дальше исправно играть роль того, кого нет, всё будет в порядке. Катастрофы пока что не начались, значит, их ещё можно не допустить вовсе. Я должен их не допустить. С этими мыслями, почти мольбами, я продолжил безмолвно оставаться тем, кого нет. Прошло 2 дня. Три дня, недели, Хадзуми по-прежнему отсутствовало, но никаких несчастья в классе не происходило, и хрупкое равновесие потихоньку укреплялось. Хорошо бы это равновесие так и продолжало держаться, а катастрофы бы так и не начались, искренне надеялся я.